Эту сцену Гарт и увидел. Рошера за столом, яно чуть ли не у него на коленях и кучу листков на столе, над которыми друзья и спорили, тыкая то в один, то в другой. А мне кажется, подруга. «Могут быть и подруга, и любовник, и даже муж». «Муж и любовник рядом не будут, она рано или поздно проколется». Я не этот аргумент веским не показался. «А если любовник тоже женат, тогда для них это идеальный вариант». Встретиться, плоть потешить и разбежаться. Но полных-то имен эта гадина не называет. Шерх, вишенка — это вообще как? Эм, шерх — это утренний туман на Кьянте, — вежливо сообщил Гард. Да, я в курсе. Яна и не подумала здороваться. А Елена у себя? Э, тогда я к ней и пройду. Идемте вместе. Яна вздохнула. Как там дети? «Уже освоились и обнаглели. Они и прежде у меня гостили, но раньше моих собак не стригли». «Бывает», — не посочувствовала Яна. «А вы зачем нужны Элени?» Яна посмотрела снизу вверх с изрядной насмешкой. «Вообще, вы понадобились не Элени, а мне». «Вот даже как и зачем». «Ради трупа». «Кого убивать будете?» «Буду любоваться на уже имеющейся». «Конюха наверняка отнесли в дом стражи», — Рошер сказал. «Но одну меня не пустят на него посмотреть. А вы, лориа, к вам начальник стражи прислушается». «Понятно. А что вы хотите определить, глядя на труп?» «Яд. Будете меня сопровождать, чтобы мне показали тело?» Долго Гарту уговаривать не пришлось, так что через 10 минут карета уносила Яну, а Ашу и Гарта к дому стражи. А вот начальник стражи уперся. Как только узнал о причине визита, так и уперся. «Нечего бабам рядом с трупом делать!» «Я не баба, а нархеро, возмутилась Яна. «Что, мужик?» «Нет!» «Тогда нечего!» Яна набрала воздуха в грудь. Гард положил руку ей на плечо, мол, помолчи. А «Любезнейший сар, вы сейчас позовете стражника, который проводит Лайри Рикер в мертвецкую комнату». И она посмотрит на труп. «А потом мы вас покинем. Слово Лойриа». Слово было встречено неодобрительно, но выбора у Сара Шойса просто не было.